Девятая. Не удивлюсь, если лет через пять увижу тебя по телевизору, баллотирующейся в президенты, Таша. Жаль, что сейчас ты по возрасту не проходишь. Трампу вот-вот объявят импичмент. Руби обнимает меня и звонко целует в щеку, наверняка размазав румяна, за что я пихаю ее в бок. Сколько раз я просила не слизывать с меня косметику. Не ворчи. Лучше расскажи, как тебе это удалось? Ничего сверхъестественного. Просто объяснила ректору Кессиди, что в течение дня мне приходится часто отъезжать по делам комитета, а искать парковочные места в ущерб учебному времени я не могу себе позволить. В итоге он подписал указ, и теперь три места официально закреплены за мной. Так и знала, что ты не оставишь это. Значит, новенькому все же придется потесниться. И ты наконец расскажешь вашу историю? У вас с детства это неприязнь друг к другу или как? Мы с Руби дружим со старшей школы, а это почти 7 лет. Я доверяю ей как себе, но рассказывать о том, что случилось между мной и Джейденом много лет назад, не хочется. Я знаю, что среди подруг принято делиться всем, включая подробности интимной жизни, но меня к такому никогда не тянуло. Наверное, в каком-то смысле меня можно назвать скрытной. Между нами нет неприязни. Всё было бы в порядке, не посчитай Джейден нужным заявить о себе среди местных. Кофе пить идём, скоро Айзик подъедет. Сегодня я пас. Мы с мамой собрались по магазинам. Хочу подыскать наряд для предстоящей пляжной вечеринки. С каких пор половинки кокосов стали продавать в Мейсис? Знаешь, ты жутко злопамятная, Таша. Заливисто хохочет Руби, заставляя проходящих оборачиваться. Смех у неё громкий и невольно передаётся мне. Это был первый курс. Я тогда посмотрела слишком много фильмов с Дженнифер Энистон. Никогда больше этого не делай. Руби идёт к своей машине, которая по вине Джейдена в очередной раз занявшего её место, стоит на отшибе. А я беру порцию латте в кофешопе и, возвращаюсь на парковку, Сегодня мне нужно посидеть с курсовой, а ещё сделать отчёт по благотворительному акциону. Йогу придётся пропустить, потому что завтра мы с Айзеком договорились пойти на выставку современного искусства в вес после которой я обещала остаться у него ночевать. Я иду к своей БМВ и возле припаркованного рядом с ней седана замечаю Джейдена. Кажется, он собирается уезжать. Вот и прекрасно. Решим всё сейчас, и не придётся устраивать разбирательство на глазах у всего университета. Джейден тоже замечает меня, опирается рукой на водительскую дверь и слегка поднимает бровь, наблюдая, как я иду к нему. Как и всегда, на нём джинсы и простая однотонная футболка, стоимость которых я больше не пытаюсь калькулировать. Чем меньше я о нём знаю, тем лучше. С завтрашнего дня твоя машина не должна здесь стоять. Мой голос звучит спокойно и твёрдо. Бровь Джейдена поднимается ещё выше, но он продолжает хранить молчание, давая понять, что требует более пространных объяснений. Я залезаю в сумку и достав оттуда вдвое сложенный приказ с подписью ректора Кессиди, мне без удовольствия разворачиваю перед ним. Джейден пробегает быстрым взглядом по моему лицу и только потом смотрит на листок. Надеюсь, этого окажется достаточно для того, чтобы не просить охрану университета принимать меры. Внимательно изучив написанное, Джейден поднимает глаза, и уголок его полных губ дёргается вверх. Всё-таки добилась своего, да? Добиваюсь всегда, удерживая его взгляд. Хорошо, что ты это понял. Джейден ничего не отвечает и распахнув водительскую дверь, садится в свой автомобиль. До того, как он отъезжает, я успеваю заметить, что в салоне у него царит идеальный порядок. Никаких пустых стаканов или мусора, на панели и кожаных сиденьях нет ни следа пыли. Чистый лист, как и всегда. На следующий день я выхожу с занятия в приподнятом настроении. Выступление с докладом, которое я готовила целый месяц, прошло отлично. А вид трёх автомобилей, занявших наконец свои законные места, приносит мне чувство морального удовлетворения. Так длится ровно до того момента, пока я не подхожу ближе и от увиденного не впадаю в ступор, который через пару секунд сменяется обжигающим гневом. Передние и задние шины моей BMW спущены, и колёса стоят на ободах дисков. Я быстро обхожу автомобиль по периметру, Результат неутешительный. С пассажирской стороны вид не лучше. Как и всегда бывает в критической ситуации, мой мозг начинает соображать очень быстро. Я точно не могла пробить все четыре колеса, значит, это не случайность. На выставку я не опоздаю, попрошу Айзека меня забрать. Шины закажу новые, а выездная служба их поменяет, это подождёт до завтра. Главный вопрос: кто это сделал? Посреди белого дня на парковке университета Ответ ударяет по сознанию молнией. Джейден больше просто некому. Он единственный, у кого есть на это веская причина, и единственный, у кого хватило дерзости совершить что-то противоправное. Какая же я идиотка. Глупо было отмахиваться от слухов, которые о нём ходят. Я собираю в кулак всю свою выдержку, чтобы обрести хотя бы намёк на спокойствие. Сейчас мне необходимо действовать достаю из сумки телефон и звоню Айзеку. Моей машине прокололи колёса на университетской парковке. Сможешь забрать меня в течение часа? Айзек начинает сыпать вопросами. Я обещаю ему, что всё объясню позже, после чего иду в деканат, чтобы узнать расписание Джейдена. Ледяная ярость разрывает меня на части, и мне необходимо выплюнуть её кристаллы прямо сейчас. Почему я по-прежнему цепляюсь за воспоминания о том, каким он был раньше? Ведь очевидно, что этого парня больше нет. Есть грубый, беспринципный тип, который врывается в женские раздевалки, угрожает и от злости готов опуститься до противоправных действий. Пока не знаю, как, но это ему с рук не сойдёт. Джейдену придётся научиться жить по законам цивилизованного общества, даже если для этого мне нужно будет написать заявление в полицию. В деканате я выясняю, что сейчас у Джейдена идёт последняя лекция, и я решаю дождаться возле его машины на парковке, чтобы не разговаривать в аудитории. Он появляется в течение получаса в сопровождении Тайгера Лаца из футбольной команды. Если он и удивился при виде меня, то не показывает этого тем самым ещё больше убеждая в своей виновности. Чем обязан, Таша? Теперь тебе угодно это место? Надеюсь, бумагу принесла. Ты прекрасно знаешь, почему я здесь. Его близость с каждой секундой усиливает стихшую ярость, и держать себя в руках становится всё сложнее. Джейден выглядит расслабленным и спокойным, словно издевается надо мной. Просвети меня, потому что я понятия не имею. Ты проткнул колёса на моей машине, жалкий мстительный трус. От возмущения я сама шагаю к нему ближе и тычу пальцем в ткань его футболки. Сейчас мне наплевать, что он сильнее и возможно даже может меня ударить. Меня сжигает чувство горечи и разочарования от того, каким он стал. Что ненавидит меня настолько, чтобы опуститься до подобной подлости. Ты именно такой, как о тебе говорят. Отброс, который мстит тем, кому в жизни повезло больше. Оскорбления вылетают из меня на одном дыхании и слов больше не остаётся. Нет, я о них не жалею. Он чёрт возьми их заслужил. В груди жжёт сухостью, так же как и в глазах, а в висках стучит затворжённый бит. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. В зрачках Джейдена огнёв вспыхивает чернота, и он тоже делает шаг ко мне, так что нос его конверсов задевает мои туфли. Если бы ты не была девушкой, я выбил бы из тебя всё дерьмо, Таша. А теперь разверни свой зад и пошла на хрен отсюда. Конечно, я уйду, презрительно сощурившись, смотрю ему в глаза и пришлю тебе счёт за покрышки. А когда у меня на руках будут доказательства, что это сделал ты, я заявлю в полицию. У меня больше нет ни единой причины, чтобы тебя оправдывать. На сколах Джейдена вздуваются гневные желваки. И хотя наши взгляды по-прежнему скрещены, я уверена, что в этот момент его кулаки сжаты. Пошла вон, я сказал. А ты держись от меня подальше. Я разворачиваюсь и быстрым шагом иду к своей машине, на ходу доставая из кармана телефон. Меня бьёт мелкой дрожью, и кажется, впервые за много лет хочется плакать. Правда, слёз, как и всегда, нет. Трясущейся рукой я хватаюсь за ручку машины, желая пересидеть эмоциональный шторм в одиночестве, но звук автомобильного клаксона меня останавливает. На парковку заехал Айзек. Кто это сделал, уже выяснили? Поравнявшись со мной, он открывает дверь, собираясь выйти, но я мотаю головой и обхожу машину. Поехали. Не хочу опоздать на выставку, а мне ещё нужно переодеться. По дороге к родительскому дому Айзек пытается отвлечь меня разговорами, но все мои мысли по-прежнему сосредоточены на том, что произошло. Я не смогу успокоиться, пока не получу доказательств, что это сделал Джейден. Хочу ткнуть их ему в лицо и увидеть, как эта непроницаемая маска, которую он носит, треснет. Таша, проткнутые колёса это больше, чем просто хулиганство. Я думаю, нужно рассказать твоим родителям о том, что случилось. Для чего? Мельком смотрю на Айзека, пока ищу в списке вызовов номер Кристины. Пусть поговорит с начальником университетской охраны по поводу снятия видеозаписей с камер наблюдения и опросит местных сплетников. Наверняка найдутся свидетели. Я и сама могу всё решить без посторонней помощи. Как ты думаешь, кто это мог быть? Кто такой отчаянный? Айзек даже сбавляет скорость, пока ждёт моего ответа. Но от чего-то свои подозрения я не могу озвучить вслух. Наверное, я и правда скрытная. Возможно, какая-то завистливая второкурсница, которая не досталась места за моим столом в кафетерии. В любом случае, ей не поздоровится. Выставка, которую я ждала две недели, тоже проходит как в тумане. Причудливые инсталляции и авангардные картины сливаются в одну разноцветную массу. Как и толпы посетителей, среди которых я встречаю несколько родительских друзей. Все мои мысли цепями прикованы к парковке, а в ушах металлом скребёт: "Пошла вон". Зацепило бы меня случившееся так сильно, будь это не дело рук Джейдена. Думаю, нет. Почему даже спустя столько лет всё, что с ним связано, так трогает меня? Почему он не делал попытки оправдаться? Звонок Кристины застаёт меня в Century сити по пути к квартире Айзека. В груди остро ёкает и я, мысленно отругав себя за слабость, принимаю вызов. Видео с камер посмотрели, но вычислить, кто это, сложно из-за тёмных очков и капюшона. И это всё? Нет, не всё. В голосе Кристины звучат ноты триумфа, как всегда бывает, когда она справляется с поручением на отлично. Потому что я сама выяснила, кто это. Сердце подпрыгивает к горлу и начинает колотиться в удвоенном ритме. Всё, как ей и хотела. Правильно. Сейчас получу доказательства, и мои руки будут развязаны. Виновника накажут, кем бы он ни был. И кто? Это Дженна. Она заплатила первокурснику, и он подтвердил. Её подруга Изи Фрост мне рассказала в обмен на членство в комитете. Хочет занять её место, пока оно пустует. Надеюсь, ты не будешь против. «Я не против, отвечаю машинально, после чего сбрасываю вызов и роняю руку на сиденье. И кто это? осторожно уточняю Тайзе, отрывая взгляд от дороги. Дженна. Прятать улыбку я не в силах, потому что буквально ей захлёбываюсь. В груди горячо, пульс стучит быстро, щёки пылают. Это не он. Не он. Я эту суку в порошок сотру.